После занятий на силовых тренажерах Виктор отправился в душ, а после него решил выпить витаминного коктейля. Кафетерий или же другое, более пафосное название, фреш-бар, того фитнес-центра, который посещал Виктор, представлял собой довольно просторное помещение, оформленное в японском стиле. Какие-то перегородки из бамбука, напоминающие забор, Множество вьющихся растений, этими перегородками разделялись между собой столики, создавая ощущение приватности. Виктор со своим коктейлем расположился в одном из таких зеленых уголков и погрузился в чтение почты. Негромко звучала расслабляющая музыка, бармен звенел стеклом за своей стойкой, чей-то смех, голоса других посетителей кафетерия. Виктор чувствовал себя прекрасно, как и всегда после занятий спортом. Наверное, это правда, что после физической нагрузки в кровь выбрасываются всякие эндорфины. Он немного жалел о том, что раньше игнорировал эту сторону жизни, телесную. Ел, спал, доработал с утра до ночи. Лиза все эти годы пыталась вытолкать мужа на спорт, но не получалось. Сама-то она посещала фитнес-центр регулярно. В последнее время увлеклась еще йогой, пилатесом и еще чем-то с названием сложным и прежде незнакомым. Но с недавнего времени Виктор тоже всерьез увлекся спортом. Виктор с удовольствием пошел бы заниматься вместе с женой. Но Лиза отказала. Сказала, что на этих занятиях одни только девочки – и появление постороннего дядьки в группе только смутит всех. Ну, нельзя так нельзя, нечего тревожить девочек. Благодушно решил Виктор и продолжил свои занятия в одиночестве. Настаивать не хотел, тем более, что Лизин фитнес-центр находился рядом с домом ее матери, а лишний раз столкнуться с тещей, пусть и нечаянно, Виктор не желал. Он посещал свой спортклуб, тот, что ближе к своему дому, Оно и удобней. Лишний раз не надо думать, куда машину поставить. Рядом за стеной бамбука, увитой зелеными листочками, сидели две девицы. Болтали, хихикали, ничем себя не сдерживая. Наверное, они были здесь в первый раз. Иначе знали бы, что вся эта местная приватность – сплошная фикция. Виктор к их разговору не прислушивался, уткнувшись в свой телефон. Тот с бородкой всю дорогу на меня пялился в зале. Нет, он так ничего. Но я не люблю бородатых. Такое ощущение, что это какой-то дядя. Не мужчина, а именно дядя. Для меня борода на лице – это совсем не секси. Бывают красивые бороды. А ты видела того со штангой? Похож на одного актера. Это тот лысый? Фу! Почему сразу фу? Пустая болтовня по соседству не мешала Виктору. Он слышал и не слышал одновременно. Чужой разговор лился мимо его сознания. «Да тут и смотреть не на кого». «Погоди, а тот в черно-красном?» Он и не смотрел ни на кого. «Но он интересный, согласись». «Да, пожалуй». «Очень выразительное лицо. Не качок, но такой аккуратный. Да я и не люблю качков, кстати». У него брови интересные. Идут к вискам вверх и загибаются вниз, точно запятые-запятушечки такие. И глаза прожигают прямо насквозь. Такой наглый, нахальный взгляд самца. Плечи, широкая грудная клетка, развернутая такая. И икры мощные. Ты разглядела его икры? А то... У большинства мужиков, если их без брюк рассматривать, ножки тощенькие, и жиденькие. В одежде еще ничего, стройняшка, а без неё, ну, совсем ножки-спички. Я слышала, некоторые себе даже импланты в ставят, чтобы нога рельефнее смотрелась. Типа того, что женщины со своей грудью делают. Виктор читал почту. Время от времени отпевал из бокала и почему-то уже внимательно слушал девичий разговор неподалеку. Что-то в беседе двух подруг определенно задевало мужчину. «Так это же они обо мне говорят», – изумился он. «Цвет моей формы чёрно-красный. Ноги. Брови». Он переключил свой телефон на режим селфи, поставился на свое лицо на экране. Прикоснулся к бровям. Если задействовать фантазию, то, пожалуй, эти брови действительно можно сравнить с запятыми, правда, перевернутыми по горизонтали, что ли. Девицы за соседним столиком обсуждали его, Виктора и остальных мужчин, которые недавно занимались в тренажерном зале. При этом девицы говорили о Викторе, как об интересном мужчине и даже как о красивом. Никто и никогда не считал Виктора красивым. Это понятие было в принципе к нему неприменимо. В детстве он бутуз, потом оволень, толстячок, добрый молодец, все последние годы мужик. «Не мужчина, нет, именно что мужик» – такое определение нередко звучало от окружающих. Женщины его замечали – и иногда кокетничали, чего там. А иные вовсе откровенно заигрывали. Но все эти заигрывания грубоватые и прямолинейные. Заигрывания с самцом, или как это еще назвать. Девицы же за соседним столиком определили Виктора как интересного и симпатичного. Страшно произнести, но красивого. Так обычно девушки отзывались о киноактерах, еще о каких-то известных личностях с яркой внешностью. Но о нем, Викторе, так еще никто не говорил. Хотя сестра Оля совсем недавно ужасалась тому, как похудел брат. А он действительно похудел, сбросил 15 килограммов с этим фитнесом. Лиза все ноги сбила, бегая по магазинам, ища мужа новую одежду по размеру. Лиза, Лиза вот тоже... Хвалила за то, что он похудел и стал теперь похож на человека, на того, с кем не стыдно выйти. Мужики. Ну, те настоящие мужики, что работали на большегрузах в Викторовой фирме. Тоже пару раз осторожно спросили, не болеет ли он. Значит, тоже заметили, что он жирок сбросил. Еще Лиза недавно сказала, что ему не надо коротко стричься. У него запарка была на работе, мониторил процесс, не до парикмахерских всех этих. Лиза сказала, что вот так, не стриженным, Виктору оказывается лучше, чем с прежним бобриком на голове. Оно и правда, более длинные волосы лежали у Виктора на голове почему-то лучше. Они росли назад и сами так укладывались. Даже всех этих гелей не надо, которыми прежде Виктор пытался усмирить свой вертикальный бобрик на голове. А широкая, развернутая грудная клетка у него была всегда. Даром, что в детстве родители его на плавание гоняли, в надежде, что их бутуз постройнеет. Кстати, не помогло. От плавания, помнится, у Виктора всегда просыпался зверский аппетит. Девицы за соседним столиком ушли, так и не догадавшись, что предмет их обсуждения подслушал весь разговор. Виктор через некоторое время отправился в гардероб. Потом, уходя из фитнес-центра, улыбнулся девушке на ресепшене. Она улыбнулась в ответ и, кажется, как-то по-особому улыбнулась. Как улыбаются красавчикам. Виктор шел по улице к дому и ловил на себе женские взгляды. Нет, не то чтобы на него все пялились. До такого еще не дошло, но... Те женские взгляды, что он ловил теперь... были какими-то особенными, не такими, как раньше. Он изменился, он стал другим, он стал лучше. И это открытие не могло не радовать. И он радовался себе новому, более совершенному, потому что теперь соответствовал Лизе. Да, другие женщины смотрят одобрительно, но это без разницы. Главное – это видеть восхищение в глазах Лизы, все для нее любимой. И его душа, и его тело, и его деньги. Когда-то Виктор ради любимой пренебрёг своей научной карьерой. Потом пошел поперек родительской воли. В сущности, пожертвовал родителями. Да, тут Оля права, когда сказала так когда-то. Это грустно и это плохо. Да. Но если бы он тогда отказался от Лизы, то сейчас был бы Очень несчастен, наверное. Находясь в состоянии эйфории, Виктор забыл заглянуть в кулинарию, что располагалось неподалеку. Зашел в квартиру, повесил пальто на плечики в гардеробной и вспомнил. Из комнаты жены доносилась музыка. Виктор сунулся туда. Лиза с Паолой дурачились, танцевали перед зеркалом. «Привет, дорогой!» «Приветики дядечка Виктор!» С ударением на последнюю гласную протянула насмешливо Паола, падчерица. Паола была высокая, крупная, больше и тяжелее матери. Не толстая, нет, но какая-то массивная. Вот ее тоже надо на спорт сдать. Правда, опять скандалы и истерика будут, если я об этом скажу, подумал Виктор. — Ты что, не замечаешь? — Что? Поля подстриглась. — Ей идет. Сразу так лицо открылось, такой свет из глаз, да? Виктору стрижка пачерицы не понравилась. Щеки теперь торчат. Подумал он, но не озвучил эти мысли вслух. На ужин что есть, я забыл купить. Виктор отправился на кухню. За ним следом Лиза. Я тоже хочу подстричься, даже еще короче. Прямо под мальчика, заявила жена. Нет, у меня идеальная форма головы. Идеальные черты лица. Мне пойдет, Да ни за что! Решительно не согласился Виктор и открыл холодильник. Я всю жизнь с этой гривой. Надоело. Хочу поэкспериментировать. Вот эти стаканчики не трогай. И ту кастрюльку тоже. А это мне на завтра. А что есть-то? Вон мясо в упаковке. Пожаришь, может быть. Сам, все сам. У нас равноправие. Лис. Я не умею. Ну, так учись. Согласен. На следующей неделе запишусь на кулинарные курсы. Буду учиться. А пока пожарь. Я не могу. Я вся пропахну этой гарью. Так вытяжка же. Ведь у меня волосы. Они моментально все запахи впитывают. Поэтому, кстати, мне надо постричься. Я есть хочу. Мрачно произнес Виктор. Оно, конечно, полезно форму держать. Но совсем голодать я не согласен. Спустись вниз, пока еще не закрыта твоя кулинария. Только не бери оливье, он жирный. Бери салат из капусты. Лис, ну это свинство. Пожарь мясо. Я работаю, между прочим, а ты нет. У нас равноправие. И перекинь на мою карточку деньги. Я за Полины курсы должна заплатить. В этот вуз? Давай еще раз сядем и поговорим вместе с полей. Ведь не начинай. Отмахнулась жена и покинула кухню. И потом мясо мне никогда не удавалось, ты же знаешь. Оно тут давно лежит, я уже его маме хотела отдать. Виктор вздохнул. Он совершенно не обиделся на жену. Оделся, вышел из дома. В кулинарии долго стоял у витрины, разглядывая салаты и прочие уже готовые блюда. Раньше он питался именно этим. Что ел, когда сам работал дальнобойщиком, в долгих рейсах лучше вообще не вспоминать. Но теперь все изменилось. Он стал другим, он сумел с помощью спорта привести свою фигуру в порядок и хотел бы еще и наладить свое питание. Но сколько можно жрать покупные салаты? К поеданию покупных салатов применим именно этот глагол и бегать по кафе и ресторанам. Немного простой домашней еды. Вот чего не хватало сейчас Виктору. И не потому, что он не хотел опять поправиться, нет. Он перестал относиться к своему телу с пренебрежением. Это его тело, тот сосуд, в котором он носит свою жизнь. Это важно, содержать данный сосуд в порядке. Без фанатизма, без превращения в маньяка-зожника, но и без полного пренебрежения. Лиза всю совместную жизнь боролась за то, чтобы ее муж выглядел как надо. По-мужски привлекательно, то есть. Так почему же в одном из важных вопросов в питании она не захотела участвовать? Нет, ну понятно, сейчас равенство и равноправие, нет мужских и женских обязанностей. Но когда муж тащит на себе все, оплачивает счета, купил квартиру и машины, работает, не покладая рук, а жена не делает вообще ничего, не работает, не занимается домом, Все домашние хлопоты на приходящей домработнице как-то это несправедливо нет? Если подумать, даже посещение кулинарных курсов Виктора не спасет времени все равно маловато. Да и это же так приятно получать еду из рук любимой женщины. Это таинство, это древний ритуал, это проявление заботы, в конце концов, это материальное проявление любви в сущности. А так получается, что. Лизе важно только одно – как выглядит ее муж, его внешняя оболочка. А что там у него внутри, откровенно говоря, в кишках творится, ей плевать. Он всю жизнь положил на то, чтобы Лиза жила беззаботно и легко, никогда не расстраивалась и не плакала, а ей стейки ему неохота пожарить. Ему было дело до каждой ее волосинки, до мизинчиков, до родинки на шее, да ее сердце и вен, а ее, получается, волновало только, не помятое ли пальто он надел, и не стыдно ли с ним в люди выйти. Нет, ну понятно, что ответственность за свою телесную оболочку лежит на владельце самого тела. Нечего на окружающих перекладывать вину за свой гастрит или там язву, но как-то это грустно всё, особенно когда вспоминаешь о своих вложениях в отношения. когда ты все, а другая сторона ничего. С другой стороны, опять же, о тебя что, просили так много вкладывать? Заставляли. Сам, все сам, добровольно. И институт бросил, и с родителями отношения испортил. Собственно, потому Виктора так и бесила Оля, сестра. Она являлась неким отражением Лизы. Оля тоже хотела от мужчин многого. а сама ничем не собиралась поступаться. Хотя это последнее дело из-за куска мяса, из-за тарелки еды ссорится, но все же вот Лиза просит денег на курсы для Паулы. Потом точно так же будет каждый год требовать деньги на оплату ее обучения. А поговорить о том, что на самом деле девочке надо, не хочет. И считает вместе с тещей, что раз Виктор не отец, то не имеет права вмешиваться в жизнь Паолы. А ведь именно он знает про учебу, про выбор профессии и чем все это может обернуться, когда выбрал не свое дело. Ну какой из Паолы политолог или социолог? Однажды, когда у нее ноутбук сломался, Паола пользовалась Викторовым. Какие там в истории посещений потом оказались запросы? Что там с историей браузера? Судя по ней, социология девочку не интересовала вообще. Гораздо продуктивнее было бы отправить Паулу на курсу этих мастеров нейл-дизайна. И это в лучшем случае.